ЧАСТЬ ПЯТАЯ Юрий Новиков сидел в удушливой темноте, где был лишь гул машины, повторял одну единственную фразу. Он не смог продвинуться дальше отхожего места станции Комсомольская. Хотя ему и было обещано, что, подобно шатуну, Он увидит прекрасный белый пароход «Октябрьская звезда» и узрит его великого кормчего, того, чьей волей был создан радостный, напоенный вечным солнцем юности мир канала. Но пока он сидел в темноте, сжимая в руках музыкальную шкатулку шатуна с балериной, танцующий блюз, и монотонно повторял «Ну, соображайте!» — Соображайте!